сезон отчаяния. «На, у вот тебя бельешка. баба Люба сунула Варе пахнущую мятой разноцветную стопку. «Подушка и одеяло там есть». Месяц назад приезжал проверяющий на огненный, так у их останавливался. «Что-то вроде гостиницы, да?» — со вздохом спросила Варвара. «Не знаю. Я в гостиницах этих ваших не была. У них просто дом покрепче». Вот мы его по осени и по зиме протапливаем, чтобы лишай не завелся. Дом-то ведь живой, без заботы погибает. Вон у нас двухэтажный стоит. Раньше в нем руководство жило. А потом, как на материке им свою Санта-Барбару отстроили, пустует. А как там жить без отопления? Печки не предусмотрены. Ладно, беги, осваивайся. А я баней займусь. Может, я все-таки вам помогу? Чем? Рассмеялась баба Люба. Пальчики у тебя тоненькие, ноготки блестящие. Это ж как такую красоту, да по коромыслу. Варя мельком глянула на свой французский маникюр. Сколько он тут у нее продержится. Впрочем, если дрова не колоть и белье в озере не полоскать, то до отъезда хватит. При мысли о возвращении грудь снова стянула. Но уже не так, как еще несколько часов назад, а будто с легким сомнением. Наверное, не надо пока вообще об этом думать. Семен Аркадьевич дал рабочую неделю, чтобы и с дорогой, и с ознакомлением времени на все хватило, и чтобы черновой вариант до ума довести. Все успеть можно, главное не предаваться унынию и выкинуть из головы всякие лишние мысли. Только они, заразы, так и норовят кольнуть побольнее, спасу от них нет. Варвара вышла на крыльцо и остановилась, в врасплох звенящим зимним воздухом. В огородах и полисадниках до верхушек заборов лежал снег. Сколько бы не было людей в деревне, сейчас все они сидели по домам. На улице ни души, будто не было здесь никого. Обернись, и бабка Люба привиделась. Но от белья тоненько пахло летом, и Варя, вдохнув свежий мятный аромат, направилась к тому дому, на который указал Слава. Утопая по щиколотку в снегу, Варвара поглядывала по сторонам, и ежилась от ощущения пустоты и оцепенения. Ей казалось, что за темными окнами, скукожившихся среди сугробов домов, за ней кто-то внимательно наблюдает. Бабка Люба, разумеется, права. Кого им бояться? Это у нее, у Вари, внутри плохо, поэтому и чудится всякая ерунда. Плохое притягивает плохое. А неуверенность в себе — неуверенности в окружающем мире. Ничего. Сейчас нужно будет все разложить и попробовать написать план статьи и вопросы, которые она будет задавать в виде интервью. «Господи, кому и что я буду задавать?» пробормотала Варя, клацая зубами. «Эта история с монахом — местная байка, не более. Любин муж, скорее всего, просто рассказами ее развлекал. Может, попугать хотел, может, наоборот, развеселить. Вон она какая, один взгляд на дверь чего стоил». Аж волосы приподнялись. «Не дать не взять ведьма» или «Прорицательница». Варя открыла калитку и увидела, что снег к крыльцу Черемухинского дома почищен. По бокам дорожки кое-где торчали тоненькие желто-коричневые травяные стебли. Отворив дверь, Варвара обернулась, окидывая взглядом застывший пейзаж. «Господи, и как тут люди живут!» Ее чемодан стоял посреди такой же кухни комнаты, как и у Любы. Обстановка осталась от прежних хозяев, но отсутствие постоянного ухода нанесло свой отпечаток. Полы явно давно не мыли, узкие коврики горкой лежали у стены, а из синей наносила туалетом. «Слава богу, что не на улицу бегать придется», — пробурчала Варя и подтащила чемодан к кровати с металлическими спинками и сеткой. Свернутый матрас с подушкой и одеялом выселись серотливой горой. «Ну, Семен Аркадьевич...» Она рухнула на кровать, и та жалобно скрипнула под ней, даже не пружиня. Варя прислонилась спиной к стене и закрыла глаза, представляя зимние улицы Москвы и спешащих по своим делам людей. Невыносимо захотелось туда, в теплую привычную жизнь, к утренним кофейным посиделкам с Римой, К гудящему метро и бесконечному автомобильному движению за окном. Царившая вокруг тишина давила, выматывала. Варе никак не удавалось поймать волну, чтобы понять эту островную жизнь. Словно что-то мешало, выталкивало ее на поверхность, не пускало. Но в то же время, где-то глубоко внутри, отчетливо свербело. Упрямство. Вот что это было. А упрямство — это не упорство. Как любил говаривать главный редактор. Это вообще две большие разницы. А она начала понимать это только сейчас. В подтверждение этому Варвара вдруг живо представила себе сцену возвращения в редакцию. То, как она входит и сразу же видит Олега. Он идет навстречу, и глаза его полны радостью. «Моя котечка вернулась». Зашевелились губы Варе, а затем скривились в брезгливой гримасе. Ложь. «Все ложь». Варя подумала о том, что подозревала все это и раньше, но не хотела, боялась поверить. Получается, врала самой себе. Ведь обманываться так приятно и легко, что скоро перестаешь замечать, как тебя засасывает в это теплое, шелковистое, гнилое болото с головой. Большой город, большие возможности. Никто не осудит, потому что твои поступки совершенно понятны и объяснимы с точки зрения продвижения, карьеры или профессионального замужества. Не станешь ведь доказывать, что ничего не планировала, не разыгрывала, приехала одна, посоветоваться не с кем. Она не первая и не последняя провинциалка, которая была полна надежд, что с ней тут -то уж точно не произойдет ничего плохого. По сути, ничего ужасного не произошло. Ее никто не выбросил на обочину, не оставился ребенком, и не лишил средств к существованию. Но с ней случилась другая вещь, не менее поганая и отвратительная. Варя Павлова чувствовала себя пустой. Абсолютно пустой. И особенно остро она ощутила это рядом со Столетовым пропадион-пропадом. Что-то в нем было такое, что вызывало в ней своего рода злость. Будто глядя на нее, добирался до самого нутра. И знал, что ничего в ней Варе, не осталось. Не объяснишь ведь ему, что это Олег Витальевич по капельке словно вампир высасывал из нее энергию и будет продолжать это делать, потому что она жертва. Все хватит. Варя отняла руки от лица. Это все зима, сезон отчаяния. Я переживу, смогу. Будет вам статья, Семен Аркадьевич, самая глупая статья из всех который вы когда-либо видели.